Глава тридцать седьмая. Павел киселёв действительно явился домой к ужину. Бифштексы с жареным луком и картошкой дожидались его в духовке. Помыв руки, он поцеловал жену, буквально бросившись на кухню. «Любимая моя, у таких, как ты, путь к сердцу лежит действительно через желудок», усмехнулась жена, довольная тем, как супруг поглощает ужин. «Что делать?» пробормотал оперативник с набитым ртом. «За такие ужины я готов исполнить любое твое желание». «Представь себе, сегодня оно у меня появилось», призналась Настя. Павел отложил вилку и нож. «Я не шучу, Настя, проси, чего хочешь». «Духи Диана», — выпалила женщина. Павел Киселев всерьез воспринял просьбу жены. Самый большой и дорогой парфюмерный магазин «Лотос» открывался в 9 утра. Позвонив на работу и сказав Кравченко, что он задержится, оперативник отправился за подарком жене. Павел на мгновение перенесся на 10 лет назад. Кажется, в то время он впервые купил в подарок духи своей невесте. Странно, но по прошествии стольких лет мужчина помнил все до мельчайших деталей. И как советовался со своей матерью, и как родители одолжили ему денег на покупку, будучи совершенно уверенными и справедливо, что его получки не хватит на хорошие духи. И как мама в конце концов пошла с ним, чтобы помочь выбрать лучшее. Киселёв вспомнил и свое удивление. На немыслимую сумму они приобрели крошечный флакончик французских духов Клима. Нет, ему не жалко было потраченных монет. Он ужасно боялся. А вдруг Настя не оценит их стараний? Уж больно мал был этот пузырек. Однако невеста оценила. Как мать могла угадать, что Настя давно мечтала о таких духах? Когда довольный, придя к родителям поблагодарить их, он спросил об этом маму, она ответила. О таких духах? Мечтает каждая женщина. Киселёв направился к молоденькой, хорошенькой продавщице, на лице которой застыла кислая мина. Оперативник уже не удивлялся сервису в некоторых магазинах, считающихся престижными. Даже сопливый персонал впитал в себя пренебрежение к посетителям, одетым в недорогие вещи. По их мнению, на таких не стоило тратить время». Они могли разве что поглазеть на расставленные товары, вылупив зенки на ценники и смыться. Подобные продавщицы не хотели подражать своим коллегам за рубежом, имеющим дежурную гостеприимную улыбку для всех. Настя, побывавшая в Стамбуле, рассказывала, «Продавцы затаскивают в свои магазинчики и лавки всех, кто проходит мимо, и предлагают все, что у них есть». В более солидных заведениях их сажают на стул и угощают чаем. Жена смеялась, вспоминая поездку. Некоторые торговцы все же заставили ее купить то, чего она не собиралась приобретать. А те, у кого она ничего не купила, снабдили ее визитками с просьбой раздать своим знакомым. Это, по мнению Киселева, называлось настоящим бизнесом. Человек, получивший такое обслуживание особенно жители СНГ, снова очутившись в Стамбуле, непременно посетит те же магазины. Кислая физиономия продавщицы «Лотоса» не располагала к разговору. Но Киселев беседовал и не с такими. «Мне нужны духи Диана», – беспредисловие выпалил мужчина. Скучающее лицо девушки, бейджик который сообщил оперативнику ее имя «Эльвира», Не оживилась. У нас нет духов с таким названием. Она уже хотела отойти, будучи уверенной, клиент ничего не купит. Однако Павел не собирался отступать. Не подскажете, где я могу приобрести такие духи? Я о них ничего не слышала. Тон Эльвиры похолодел. Пришедшему явно давали понять, из комого нет и чеши отсюда. «А в других магазинах города они не могут продаваться?» Посетитель оказался настырным. «Откуда я могу знать?» Продавщица небрежно отмахнулась. Приходя куда-нибудь по личным делам, киселёв терпеть не мог доставать удостоверение. И в данном случае делать этого страшно не хотел. Только Эльвира не оставляла выбора. Он ткнул ей служебную книжицу прямо под нас. «Позовите менеджера». Хорошенькая личика побледнела. «Извините, я же не знала». «Нет», — прервал ее Павел. «Для своего возраста вы слишком много знаете. Вы уяснили, на кого стоит тратить время, а на кого нет. Кто на сегодня станет вашим клиентом, а кто просто подышит ароматным воздухом вашего заведения. Я не понимаю, почему вы не учитываете такой фактор, Порой и небогатому человеку позарез нужна дорогая вещь, на которую он выбросит все имеющиеся деньги. Сегодня, кстати, я пришел к вам не как представитель закона. Моей жене понравились духи, виденные ею у подруги. Я пришел сюда приобрести их. И, смею вас заверить, вы хорошо поработали. Я расскажу моим знакомым об отличном обслуживании в вашем заведении». Глаза Эльвиры покраснели, на длинных ресницах повисли слезы. «Я прошу вас», — умоляла она, киселёв не хотел быть сегодня злым». Да, его настроение существенно подпортили, однако следует держать себя в руках. «Хорошо, девушка», — махнул рукой Павел, — «сегодня я не собираюсь быть с вами слишком строгим. Ограничимся воспитательной беседой». Но если кто-нибудь из членов моей семьи, а у меня жена и дочь, да и мать еще хоть куда, пожалуются на ваше обслуживание, или мои знакомые останутся чем-то недовольными, на вас поступит жалоба в самой строгой форме. Спасибо. По мере высыхания слез на лице продавщицы появлялась дежурная улыбка, вероятно, припрятанная для дорогого покупателя. «Еще раз простите меня, но у нас действительно нет таких духов. И вообще духов с таким названием я не видела. Ваша жена ничего не могла перепутать?» «А вы бы перепутали название или фирму до умопомрачения понравившейся вам вещи?» Иронично спросил Павел. «Да, вы правы», — кивнула Эльвира. «Постараюсь вам помочь». Она обвела глазами зал и, убедившись, что покупателей нет, поманила оперативника. «Пройдите сюда». Девушка повела его в маленькую комнату. «Садитесь, пожалуйста». Эльвира включила компьютер. Ее тонкие пальчики быстро забегали по клавишам. «Скажите», — она на секунду обернулась к оперативнику, «название духов было написано по-русски?» «Не знаю», — честно признался мужчина. Это обязательно? Это желательно, улыбнулась продавщица. Киселев вздохнул и, достав мобильный, набрал номер жены. Настя, привет, это я. Как дела? Ничего, отдохнешь. Доча собирается перебираться от бабули. Их дочка попросилась пожить у родителей Насти, имеющих частный дом и держащих всякую живность. «Настена, я вот зачем звоню. Не помнишь, какими буквами было написано на флаконе название духов Диана? Русскими или латинскими?» «Понятно. Потом скажу, зачем мне это надо. Целую, пока». «Русскими, девушка», — сказала он Эльвире. Жена обратила внимание не только на запах, но и на флакон. «Это имеет значение?» «Секунду». Продавщица пробегала глазами каталоги. «Ни одна фирма в данный момент не выпускает духи с таким названием. Однако ваша жена их видела. Какой, вы говорите, флакон?» «Из красного дерева, инкрустированный золотом». Киселев старался как можно точнее передать слова насти «Диана» было написано правильнее сказать, выложено либо стразами, либо бриллиантами. «Ах, вот в чем дело!» — Эльвира улыбнулась. «Эти духи выполнялись на заказ в одном, максимум двух экземплярах. Подругу жены зовут случайно не дианна «Нет», — ответил Павел. «Значит, ей тоже подарили их», — с уверенностью сказала продавщица. «Простите...» «Она молода и красива?» Оперативник усмехнулся. «Насчет красиво трудно судить, но дама далеко не молода. Насколько я вас понимаю, вы намекаете на очень богатого человека, создавшего эксклюзивный подарок для любимой женщины». «Именно так», — кивнула Эльвира. «Только очень обеспеченным по карману создание духов — над которыми будут работать лучшие парфюмеры. Вероятнее всего, зарубежные. — А можно узнать, кто заказывал своей любимой такие духи? — спросил оперативник. Эльвира засмеялась. — Я думаю, ваша организация может узнать что угодно. Но подойдите к нашему директору. Вдруг рыцарь Дианны советовался с ним. Директор лотоса Женщина неопределенного возраста, ее подлинные годы искусно скрывал слой дорогой косметики, встретила Павла более чем приветливо. Киселев догадался о причине такого обращения. Хитрая Эльвира предупредила ее, отлучившись на пару минут. «Садитесь, пожалуйста», — женщина указала ему на кресло. «Меня зовут Алевтина Тихоновна». Павел Андреевич Киселев. — представился оперативник. — Слушаю вас, Павел Андреевич. Киселев в точности повторил директору все сказанное ранее. — Я хочу знать, не обращался ли к вам кто-нибудь за информацией, как сделать подобный подарок. Закончил он свою речь. А Левтина Тихоновна наморщила лоб. — Нет, не обращался. Она улыбнулась. — Вы из милиции? — Ее вопрос удивил Павла. «Неужели Эля за несколько секунд успела сообщить все?» Он кивнул. «Отдаю должное расторопности вашей продавщицы». «Ой, Эльвира тут ни при чем», — рассмеялась директор. «У вас специфическая форма изложения и постановка вопросов». «Учту», — Павел засмущался, — Недавно они говорили с Константином, правда ли, что от них за версту отдает работниками из органов. Покрутившись у зеркала в кабинете Кулаковой, они при участии Ларисы пришли к выводу. Нет, они по виду вполне нормальные, интересные мужики. А эта женщина вычислила его в два счета. «Совершенно случайно я могу помочь вам», улыбнулась Алевтина Тихоновна. «Знаю, правда, по слухам, сногсшибательные духи Диана были заказаны для своей жены Полоцким Валерием Семеновичем. Надеюсь, вам не надо разъяснять, кто это». Павел похолодел.